Глава четвертая. Неудачные подарки системы. Как ты появилась? Спросил я. Меня создала система. Был простой, но ничего не проясняющий ответ. А как появилась система? Продолжил я свой допрос. Я не могу ответить на этот вопрос, хозяин. Бесстрастно ответила девушка. «Для чего землян переносят в этот мир? Это же не виртуальная реальность. Планета другая, да?» Последовал мой первый провокационный вопрос. «Отку...» — начала была Фемида, уставившись на меня с удивлением, но затем взяла себя в руки и спокойно ответила. «Я не могу ответить на этот вопрос, хозяин». «Ого! Я почувствовал охотничий азарт». «Продолжим. Какова моя цель? Что я должен делать, чтобы выиграть?» «Я не могу ответить на этот вопрос. Что случится с Землей в будущем?» «Я не могу ответить на этот вопрос. Если бы с Землей все было в порядке, ты бы не стала это умалчивать, ведь так? Моей планете грозит опасность? Отвечай!» — сказал я с угрозой и приблизился к ней вплотную. — Я... я не могу ответить на этот вопрос, хозяин. Выражение лица девушки было очень сложным. Вся благородная спесь с нее слетела, голова опущена, губы нервно сжимались, руки прижались к груди, как будто она хотела в них спрятаться. — Понятно. — Понятно. — сказал я и отстранился, хотя, признаюсь, понятно, мне ничего не было. Скорее я пребывал в каком-то странном ошеломленном состоянии. Внезапно глаза Фимиды закатились, а затем вернулись в норму, но теперь ее взгляд был совершенно безжизненным, словно роботизированным, и таким же бесстрастным голосом она произнесла — Обнаружено неестественное поведение индивида, анализ ситуации, индивид самостоятельно узнал о переносе, наказание к боевому персонажу не применяется, анализ последствий, включить протокол сохранения тайны, ошибка, полный перенос индивида не осуществлен, поиск альтернативных вариантов, проведение переговоров. Глаза Фемиды или кого-то там сфокусировались на мне. «Индивид, ты понимаешь, что не можешь никому даже намекать о своих догадках, независимо от того, ложные они или правдивые?» «Вот оно как! Я, блин, страдамусом оказался, предсказатель твою мать, значит, говорящая со мной фигня». И есть эта пресловутая система, ну или ее посланец. Но пусть будет просто система, мне так проще именовать ее. «Почему?» — поинтересовался я, лихорадочно размышляя над стратегией предстоящего разговора. «Иначе будет паника и другие неблагоприятные последствия», — все так же бесстрастно ответила система. «То есть проблема действительно существует?» Нахмурившись, уточнил я. «Возможно, независимо от того, есть ли проблема или это твои выдумки, ты не можешь допустить распространения слуховой паники». «Почему?» «Это не в твоих интересах». «А вы знаете о моих интересах?» «Мы можем предположить». «Так, если вы знаете будущее планеты, понятно, что можете предположить». А какой ваш интерес в этом всем? Зачем это вам нужно? Я не могу дать ответа на этот вопрос, но мы не можем допустить распространение этой информации. М да, весьма содержательные ответы. Ладно, переведем все в более практическую плоскость. Я прекрасно понимаю, что все равно эта система мне ничего сейчас не расскажет. Значит... «Поступим по-другому. Шантаж!» «Что я получу за то, что буду держать язык за зубами?» — спросил я, постаравшись изобразить бесстрастное лицо профессионального игрока в покер. «Анализ? Мы можем предложить легендарного бойца. А что получат другие игроки? Стандартный набор. Десять обычных, четыре редких и один эпический». Каковы условия с моей стороны? Вы не можете никому говорить ни о своих домыслах, ни о нашем текущем разговоре. Даже друзьям? Друзьям в том числе. Это включает в себя намеки, недосказанность, шифры. Лучше всего сократить количество коммуникаций с внешним миром. Два. Немного подумав, ответил я. Что два? В взгляде говорящей со мной устами девушки системы появилось подобие эмоций. Похоже, это было удивление. Два бойца легендарного класса вместо двух обычного. Количество персонажей редкого и эпического класса остается прежним. Я не стал просить слишком многого, типа все пятнадцать легендарного класса или какой-нибудь артефакт. Если это реальный мир, в чем я еще раз убедился, артефакты будут бесценны, если они вообще будут. Наклеть не стоило. А что еще можно попросить, я пока не знал. Но раз система предложила легендарного бойца, будем копать в этом направлении... Фемида снова закатила глаза. Анализ. Перерасход изначальной духовной энергии. Исследование возможности предоставления энергии из запасов мирового закона. Возможность существует в пределах нормы. Повторный анализ с учетом нарушения межмирового баланса. Нарушение баланса незначительное. Девушка посмотрела на меня. Данное условие возможно, но это максимум. Последствия за нарушение данного договора с вашей стороны будут ужесточены. А какие могут быть последствия нарушения? Самые серьезные, вплоть до ликвидации носителя, был ответ «Небольшая заминка» в самом крайнем случае. Кто бы сомневался. Как-то боязно, но это стоит того. Риск был оправдан. Скорее всего от принятого мной решения будет зависеть не только моя жизнь. Пусть я не могу предупредить свой отряд в реале, но в будущем у меня будет больше возможностей защитить их в этом новом мире. Я согласен. Система исчезла из моей собеседницы, не дав мне и слова вставить, вернув ей управление телом. Девушка слегка пошатнулась, затем восстановила равновесие и посмотрела на меня, широко раскрыв свои ясные и изумительно красивые зеленые глаза. — Ты сейчас разговаривал с... — начала была Фемида. «Да, — Да-да, не произноси в суе, а то ведь накажут, как я понял. Прервал я интеллектуального помощника, хотя, на мой взгляд, интеллектом там особо и не пахло. — Да, — сказала девушка и снова помрачнела, опустив голову. — Ну что, вернемся к нашим баранам? Не дал я ей возможности впасть в хандру. — Каким баранам? — Нашим, нашим баранам. Ха — Ха-ха, не бери в голову, бери... — Пфу, где обещанные мне бойцы? — с воодушевлением спросил я. — Сейчас? Фемида закрыла глаза. — Хорошо, что не закатила основа иначе бы их закатил уже я. Затем она отставила в сторону молот, голограмма которого тут же исчезла, и развернула передо мной свой свиток. Великий Рэндом Прокрутил прямо на свитке множество разных карт, затем выбросил мне в руки 13 штук. Я еле успел их подхватить. Теперь они просто собрались в обычную колоду игральных карт только большего размера. М да судя по всему, планшеты тут не предусмотрены. Я бегло просмотрел колоду. Редкие, не говоря уже об обычных, были так себе. Не стоит даже упоминания, а вот эпическая принцесса драконов балетнокожая и черноволосая красотка которая пьет кровь из бойцов противника дальнего боя и получает усиление от каждого союзного мужчины на поле боя вполне достойная карта так теперь легендарные твердо произнес я после осмотра своих карт На свитке появилось всего лишь несколько штук на выбор. Видимо, это те, которых система может мне подогнать, не нарушая какой-то там межмировой баланс, о котором она бормотала. Это что? Между мирами битвы будут? Черт! Надеюсь, до этого не дойдет, иначе будет совсем мрачно. Из легендарных карт, которые мне предложили на выбор, увы... Выбирать особо было нечего. Я выбрал знакомую мне повелительницу стрелков и ткнул на изображение. Вспыхнул белый свет, и рядом со мной материализовалась высокая, выше меня, светловолосая эльфийка. Ее пышную грудь прикрывала ожерелье из каких-то листьев и перышек, а снизу была набедренная повязка — что в купе с длинным английским луком создавало какой-то сюрреалистический образ. Правда, выбивались из образа вполне современные такие туфли на высоком каблуке. «Это что еще за чертовщина?» — невольно поинтересовался я. «Я не чертовщина, я эльфийка», — заявила девушка вперед интеллектуального помощника. Голос ее был абсолютно похож на тот, которым, говорят, светские курицы, ставшие таковыми, удачно выскочив замуж. «Типа ты смерть еще и говорить умеешь. Смотри, мол, какая я великолепная, тебя осчастливила своим появлением. Меня это сразу напрягло. Не хватало мне еще тупой блондинки в пати». «Хозяин...» Так как на данном этапе игры легендарные бойцы нарушают баланс игры, решено было их материализовать до тех пор, пока у игроков не начнут появляться легендарные бойцы естественным путем. «Какого лешего?» — в ярости воскликнул я, даже пропустив фразу про появление легендарных бойцов естественным путем, затем вскинул голову вверх, и, глядя куда-то в небо, прокричал «Почему раньше не сказали?» «Хозяин, не гневайтесь, таковы игровые условности, вы все равно в лучших условиях, чем все остальные игроки», разгоряченно утешала меня Фемида. «Я вам не нравлюсь, хозяин», — проговорила откуда-то сбоку эльфийка, Я посмотрел на нее и увидел, как собираются слезы в уголках ее больших фиолетовых глаз. «А-а-а-а!» Я схватился за голову. Фимида, какой класс у тебя? Легендарный, ответила девушка гордо, задрав подбородок. Тогда я выбираю тебя! Громко сказал я и ткнул в голограмму пальцем. «Я рассудил так. Легендарные барышни на предложенных мне картах не внушали доверия. Я боялся, что они будут еще глупее эльфийки. С интеллектуальным помощником мне еще долго тусить. Хотя она также не выделялась умом и сообразительностью, кот в мешке меня совсем не устраивал». Лучше ходить с одной тупой и одной не особо умной девушкой, чем с двумя курицами и одной голограммой. И мне удалось. Во вспышке белого света карикатура на богиню правосудия явилась в этот мир прямо вместе с молотом, который материализовался слишком близко ко мне и упал на землю прямо на мою ступню. А! -а, -а! Снова крикнул я, хватаясь за ушибленную конечность. Над головой у меня что-то засветилось. Я поднял голову и увидел, как количество моих жизней, коих раньше было семьдесят, уменьшилось на единицу до шестидесяти девяти. Это что, дружественный урон? Какого фига? «Я четыре года играю в эту игру, и ни один из моих персонажей не наносил мне урон за это время, а тут удар в первый же день». «Простите, хозяин!» — всполошилась Фемида. «Осторожно, хозяин!» — вскрикнула эльфийка. Они бросились ко мне одновременно, чего следовало ожидать. Далее они столкнулись друг с другом и упали прямо на меня». С трудом вытащив голову из-под очень больших и поэтому очень тяжелых прелестей тупой курицы, которая, к слову, не носила без я процедил сквозь гневно стиснутые зубы. Быстро встали с меня и отошли на три метра. Нет, на пять. Обе! Девушки беспрекословно выполнили мои указания и разошлись в стороны, понуро свесив головы. Теперь ты, обратился я к курице, как тебя зовут, повелительница стрелков, ответила девушка, немного приободрившись. Слишком длинно будешь курицей, отрезал я. Хозяин, девушка уже готова была расплакаться. Тогда буду звать тебя Эльфийка, передумал я. Девушка лишь сильнее вжала голову в плечи, явно не зная, что сказать. Я посмотрел на расстроенную красавицу и сжалился. — Ладно, будешь Эль, или можем вернуться к первому варианту. Нет — Нет-нет, Эль нормально, хорошее имя, спасибо, хозяин. На лице только что именованной Эль расцвела лучезарная улыбка, из-за которой на древнегреческой земле могли завоевывать города и сжигать деревни. Я потряс головой. «Сейчас нужно сосредоточиться на деле!» «А теперь вопрос к тебе, Фемида», — перевел я взгляд на вторую девушку. «Да, хозяин!» — ее ответный взгляд был сосредоточен. «Что случается, когда игрок погибает?» «На данном этапе игры он воскресает через несколько минут в месте привязки. Сейчас это камень воскрешения». Помощница указала рукой на камень, к которому я притронулся, чтобы вызвать ангела. Но это может быть стела воскрешения в деревне или в городе. Понятно. Игрок воскресает, а бойцы... Сейчас невозможно воскрешение материализованных бойцов, а бойцы на карточках не умирают. Но в дальнейшем будет можно материализовать бойцов с карточек, а также воскресить умершего материализованного бойца. — Ни черта не понятно. То есть сейчас, если вы обе умрете воскресить, я смогу вас только со следующим обновлением? — посмотрел я на Фими, доприщурившись. Да, примерно так. — был ее неутешительный ответ. — Час от часу не легче. Мне еще нужно будет следить за тем, чтобы вы были живы и здоровы. Я сжал кулаки и грозно на них посмотрел. — Вам хоть не нужно есть! Вразумительным ответом мне послужило громкое урчание в животе у Эль. «Бл...» «Вам есть не нужно, хозяин, а вот нам желательно». Фимида опустила голову вместе с эльфийкой. «И где можно добыть еды?» «Можно поохотиться на зверей в лесу, найти дикие ягоды или фрукты, а можно купить в городе», — приободрилась представительница порядка. «Нет уж, не хочу потерять вас в ближайшем лесу. Мы идем в город, остальное проясним по дороге. Вот только куда идти?» Я вопросительно посмотрел на своих спутниц. «Туда!» — крикнула эльфийка и указала своим тонким пальчиком куда-то в сторону. Я проследил за направлением и ничего не увидел, как не пытался, но не доверять зрению стрелка легендарного класса у меня не было оснований. «Тогда пошли!» — скомандовал я и первым пошел в указанную сторону. Шли мы реально долго. Еще бы, ведь шли пешком. Считай, вышли на рассвете, и добрались только под вечер. По пути Эль хотела подстрелить каких-то птичек, но я спросил, умеет ли кто-нибудь из них готовить но в ответ услышал лишь молчание. «Я готовить тоже не умею». Найдя по пути свиду съедобную траву, я выкопал ее и, промыв в ближайшем ручье, дал девчонкам пожевать. Пока мы шли, Фемида со свитка зачитывала мои характеристики, а я расспрашивал об их значении. «Оказывается, помимо основной, хорошо знакомой мне ветки развития, есть командирская ветка развития». Основная ветка развития здесь называется героической. Как обычно, чем сильнее мой отряд, тем сильнее буду я. С уровнями героической ветки растет количество моей жизни и открываются боевые скиллы типа призыва молнии на головы врагов или вызова дополнительных бойцов за ход. А вот командирская ветка развития немного интереснее. Для развития в ней нужно зарабатывать То есть нужно заниматься моим самым нелюбимым делом – получать опыт путем обычного фарма монстров по лесам, полям и пещерам. Либо нужно зачищать руины. В ПВП опыт не заработать, даже если сражаться с НПС. С учетом обеих веток развития, мои характеристики сейчас выглядят полностью убитыми, на мой взгляд. Саша 2025. Игрок. Раса-человек. Уровень 1 из одного, Фракция порядок. Жизнь 70. Атака 1. Защита 1. Ловкость 1. Интеллект 1. Опыт 0 из 100. Пока мы шли, моя жизнь вернулась в норму и я получил от Фемиды информацию по поводу характеристик. Характеристика атака добавляет урон моим бойцам ближнего боя, а также моим ударам в ближнем бою. Защита увеличивает защиту всех моих бойцов и добавляет мне сопротивление к атакам противника на эту величину. Ловкость добавляет урон моим стрелкам и мне в дальнем бою. Интеллект добавляет урон магам и моим магическим атакам. Все на удивление просто, что довольно подозрительно. Во время путешествия я поражался окружавшему меня новому причудливому миру, рассматривая растения и зверей. Нет, тут, конечно, было много знакомых земных видов, но и встречались разноцветные животные и птицы, а также причудливые растения явно неземного происхождения». В какой-то момент путешествие мне показалось слишком длинным, и я уже почти пожалел о том, что доверился Эль, но увидев широкий тракт, показавшийся из-за леса и явно ведущий к крупному поселению, я успокоился. Уже начало смеркаться, когда мы подошли к воротам города. Я настолько торопился, что даже не рассмотрел его хорошенько. Судя по всему, большой город, окруженный высокими каменными стенами из белого камня. Стражники у входа лишь бросили на меня беглый взгляд и продолжили заниматься своим делом, то есть бездельничать. Войдя в город, первым делом мы отправились на рынок, который, если верить словам Фемиды, должен был вот-вот закрыться. На огромной рыночной площади работало всего несколько торговых прилавков, за которыми суетились продавцы, уже убиравшие продукты в деревянные ящики. Я направился к ближайшему прилавку из них. Подошел к первому попавшемуся прилавку, на котором были живописно разложены разнообразные фрукты. Владелец лавка сначала встретил нашу компанию неприветливо, равнодушно посмотрел на мою небритую физиономию – но, увидев за моей спиной двух красавиц, сразу преобразился.